Тоном, неприемлющим возражений, распорядился он. Девушка поморщилась, но повиновалась. Закашлялась, поперхнувшись горьковатой жидкостью, в которой угадывались нотки валерьяна и пустырника, но упрямо допила предложенный настой до последней капли. «Хорошо», — Рони удовлетворенно кивнул. Дождался, когда служанка выйдет за дверь, и устало потер лоб. «Ирина, пожалуйста, будь сегодня умничкой, веди себя достойно». «Достойно?» Девушка не удержалась от короткого, ядовитого смешка. «Что значит «достойно»? Не пытаться бежать, не грубить императору в лицо, не устраивать скандалов? А что будет, если я не послушаюсь?» Я и так приговорена к самому худшему наказанию. Ты — представительница рода старшего бога, — негромко произнес Рони. Пойми, я участвовал в охоте за тобой не по доброй воле. Твоя бабушка Теора в настоящий момент мертва. И я занял место хозяина рода. Демен поставил ультиматум. «Или я помогаю найти тебя, или все мои люди будут уничтожены, все, от мало до велика». Он пригрозил, что сотрет род старшего бога с земли огнем и мечом. «Разве такое возможно?» — недоверчиво протянула Эвелина. «А как же совет высочайших? Или он одобрил подобное решение императора?» Совета высочайших больше не существует. Ронис горбился за столом, словно столетний старик. Дэмиен отныне единолично принимает решение. После смерти Майера в его руках оказалась сосредоточена слишком большая власть. Вот как! Эвелина сделала паузу, обдумывая полученные новости, затем вкратчиво поинтересовалась. Полагаю, меня теперь не подозревают смерти высочайшего младшего бога. Нет, Рони спрятал горькую усмешку в уголках губ. После некоторых событий стало понятно, кто на самом деле стоял за его гибелью. После каких? Девушка заинтересованно поддалась вперед. Высочайшая Леина была убита по прямому приказанию императора, глухо признался мужчина. Ей даровали быструю и безболезненную смерть в обмен на существование рода. Если это можно назвать существованием, конечно. Бывшие подопечные Лиины отныне имеют право заниматься только целительством, ничем иным. «Никакого участия в делах государства. Семейство высочайшего Майера полностью уничтожено. Его представителям был предоставлен простой и незавидный выбор или переход в пятый род, или казнь». Рони помолчал, после чего произнес с затаенной болью. «Нам даже этой малости не подарили». — Пойми, Эвелина, на кон были поставлены жизни сотен и сотен людей. Если бы я отказался плыть на запретные острова, Демен подписал бы указ о тотальном уничтожении рода. Не пощадили бы даже младенцев в колыбели.